Глава 27. Праздник был в полном разгаре. Модная музыка, профессиональный диджей, целые столы закусок и разнообразной выпивки, веселящаяся молодежь. Сергей танцевал с милой, красивой брюнеткой с точёной худенькой фигурой и длинными волосами до пятой точки. Сама Катя отказалась потанцевать, испугавшись недавних открытий. и Именинник, недолго думая, пригласил другую девушку. Или та сама его позвала. Ну, не наглость. И вообще, это хорошо, что у Романова такая грустная физиономия. Катя смотрела на парочку и злилась, вдруг совершенно отчетливо осознав, что дико ревнует. Когда она поняла причину своего настроения, то очень удивилась, а потом испугалась. Глупость какая! Чтобы я ревновала Романова — бред. Видимо, просто привыкла к его постоянному вниманию и заботе, о тут А тут и то, и другое были направлены на другую девушку. На красивую, которая липла к нему, как приставу черепейник. Или как вьюнок, вон как обвелась вокруг стройного мужского тела. И как он научился так красиво двигаться? С недоумением поинтересовалась Катя у ведьмочки, потягивающей из трубочки какой-то легкий коктейль. Раньше деревянный был, помнишь? Ага. Только это давно было, Катюш. А работает над собой парень, не видишь, что ли? Причем постоянно, без устали. Уж тебе ли не знать? Вы же много общаетесь в последнее время. Уже не в первый раз Катя обращала внимание на пластичность движения и на уверенность Сергея как партнера в дуэте танцующих. Мила тоже шикарно двигалась. Будто родилась для того, чтобы танцевать. С ним в паре. Катя нервным движением накрутила на палец локон и отвернулась. Не хотела наблюдать за Романовым и его партнершей. Совсем спятила. Да пусть, наконец-то, парень освободится от зависимости к ней и найдет себе нормальную девчонку. Вон хотя бы ту же Милу, которая смотрит на него, словно кошка на сметану. Хотя... Нет, Милу не надо. Эта девушка ее раздражает, сильно злит. Катя даже глаза ее зеленые и бесстыжие готова выцарапать. «Стыдно. Я как собака на сене. Ни себе, ни людям. противно от самой себя. Мерзко, потому что очень не хотелось, чтобы Романов дарил свои теплые особенные взгляды другой девушке. Она уже привыкла к ним. И к нему тоже. И никому не отдаст». Катя замерла поражённая в самое сердце. «Она не отдаст? Она что, влюбилась? В Романова?» Девушка резко повернулась и изумлённо уставилась на Сергея. Тут вдруг поймал её взгляд, будто ждал и споткнулся в танце, изменившись в лице. Катя зачем-то взглянула на Наташку. Подруга внимательно смотрела на неё, будто тоже ждала чего-то. Светло-зелёные глаза подруги загадочно мерцали в полумраке ресторана. А ведь Катя даже не заметила, как влюбилась в этого нового Сергея Романова, который последние пару лет уверенно шел по жизни. Параллельно ее жизни, ни на минуту не выпуская ее из поля зрения, но и не пересекая, не нарушая границ. Он просто всегда находился рядом, решал проблемы, помогал, заботился. Дошло, наконец. Надка подняла бровьки домиком. «Я уж думала, по голове тебя постучать придется, и популярно объяснить, а то совсем измучила парня, да и себя тоже, и меня. Бабушка и мамуля мои свидетели». На миг девушка подняла глаза к потолку. «Не нужна ему, милка, никто не нужен. Он с тебя глаз не сводит, только тобой дышит». Что еще не совершил для тебя? Дай подумать. Подруга сделала вид, будто вспоминает. Так, помимо того, что любит, вкусняшки всякие покупает, деньги на фигню тебе занимает, с собакой твоей гуляет, по морде кому надо набивает, на спектаклях с тобой бывает, кран в душевой меняет. Хватит! Ты что, стихи сочиняешь? Возмутилась Катя. «Разве за это любят?» – процедила она недовольна. «Тогда чего тебе не хватает?» – по-доброму проворчала Наталья. «Звезды с неба, луны. Так кто ж достанет, только попроси». Катя закусила губу. «Он правда любит меня?» Наташа выразительно закатила глаза. «Вот дурында. Правда, конечно». «Хотя я советовала прекратить это неблагодарное дело, оглянуться». Катя вспыхнула, возмущенно сверкнула на ухмыляющуюся надку глазами, поискала взглядом Сергея. Мужчина уже оставил недовольную Милу и шел в ее сторону, не отрывая глаз. Она тоже больше не отводила своего взгляда. «Потанцуешь со мной?» Парень протянул руку. «Как сейчас твое настроение?» «Сейчас?» — Замечательно. Словно во сне Катя вложила в протянутую руку свою. — Что с тобой? Почему ты так странно на меня смотришь? Сергей слегка улыбнулся, вопросительно приподнял одну бровь и мягко, но настойчиво потянул Катю к себе, не подозревая, что девушка на грани того, чтобы позорно свалиться ему под ноги. — Я словно проснулась, — пробормотала Катя увидела и поняла что ты увидела и поняла романов заключил девушку в теплое объятиия и повел в медленном танце тебя хотелось ответить девушке но она опустила взгляд разволновавшись еще сильнее катя чувствовала себя странно одновременно очень глупо и безмерно счастлива они танцевали а она боялась поднять глаза, лишь искоса искала взглядом Наташу, сама не зная зачем. Но подруга куда-то пропала. «Все хорошо, Катюш». Сергей осторожно заправил длинный каштановый локон за маленькое девичье ушко, низко наклонился и шепнул. «Почему молчишь? Что увидела и поняла?» «Какая я дура!» — тихо вздохнула девушка. «Не говори так о себе. Ты не дура», — мягко улыбнулся Романов. «А кто?» Катя, наконец, подняла взгляд. Серые глаза смотрели на нее пристально и горячо, и она мгновенно утонула в их глубине нежности. «Дурашка», — нежно усмехнулся Сережа, теснее прижимая вдруг задрожавшую девушку. «Моя любимая дурашка» прошептал на девичье ушко. Лучшая во всех мирах моя. Наташа смотрела на влюбленных, и впервые за два года, с тех пор, как Макс Дарвик появился в ее мире, на душе и сердце земной видимо стало более или менее спокойно. Мамочка, бабуля, неужели это случилось? Вы тоже их видите? Мне не мерещится. Катя наконец-то разобралась в себе, увидела его. Я так рада, что все не зря. И вы, и я молодцы. И счастлива, что Серега клювом не щелкает. Только увидел искры в Катюшкиных глазах, так сразу тут как тут. Не сглазить бы. Тьфу-тьфу-тьфу. В последнее время Наталья довольно часто казнила себя за то, что с помощью магических способностей стала искать далекий мир Элью. Она хотела найти его ради подруги, которая с момента возвращения из чуждого параллельного мира перестала узнавать. Катя, девочка-праздник, после возвращения словно забыла о своей жизнерадостности и умении видеть только хорошее в том, что происходит вокруг. Особенно если это касалось ее. Девушка жила будто на автомате. Она забыла, что раньше мысли и идеи похожие на радужное яркое конфетти, всегда трансформировались в солнечные поступки. Голубой кружочек — веселое решение проблемы, красная — игривая задумка, желтый, смешной и добрый розыгрыш кого-то из друзей. Куда же делась жизнерадостная конфетти из взгляда и мысли Екатерины Найденовой? Где ее непоколебимая уверенность в завтрашнем дне? Впервые в жизни Наташа тогда растерялась. Она надеялась, что состояние полусна у Кати пройдет. Но время шло. Подруга взрослела и больше замыкалась в себе. Нет, она смеялась, улыбалась, оставаясь доброй отзывчивой девчонкой. Но карие глаза лишились живости и оставались грустными. цветная конфетти во взгляде постепенно превратилась в черно-белое. Даже Ольга Николаевна и учителя стали замечать, что с Катей Найденовой происходит что-то непонятное. Наташа стала подозревать, в чем причина Катюшкиного состояния. Первая любовь к Максимилиану Дарвигу, о которой Катя сначала вспоминала с легкой улыбкой и благодарностью, с мечтательностью во взгляде и радостью, на расстоянии неожиданно переросла в настоящее чувство. Наталья вместе с магическими способностями Досталась мудрость ведьм десяти поколений, поэтому она понимала, как легко идеализировать того, кто находится очень далеко, и произвел на неискушенное девичье сердце неизгладимое впечатление. Ведьма ждала, что со временем Катя забудет Дарвига. Но иномирный лорд оказался незабываемым. В тайне от подруги Наталья начала действовать. Решила, что если ничего не получится, Катя не переживет еще одно сильное разочарование. Макс Дарвик поразил Наталью жизненной энергией и уверенностью в том, что все получится, желанием быть рядом с Катей. С искренним недоверием ведьма наблюдала, как чужеземец, словно стальной шуруп, с каждым днем больше и увереннее вкручивался в душу незнакомого мира, уверенно занимая в ней место свое место, которое будто ждало именно этого человека. За прошедшее время капли боевой магии Максимилиана исчезли, но гость из другого мира стал прекрасным бойцом. На начальном этапе тренировок магия помогла хозяину без устали упражняться и развиваться. К удивлению земных тренеров, новый ученик быстро восстанавливал силы и часто занимался с утра до вечера. Красавцем и Но разве женщине с головой нужен красавчик? Нет, конечно. Умная мечтает об опоре и поддержке, нежности и внимании. А внешность – это второстепенное. Да и Макс со временем улучшил то, почему многие составляют первые впечатление Причем и сам Сергей мог совершить то же самое, хотя бы для себя. Пусть это и заняло у него больше времени. Но друга детства все устраивало. Очень зря. Наталья сама за то, чтобы человек постоянно совершенствовался и развивался. Худощавое, мускулистое, гибкое тело Макса Сергея, которое Наталья иногда наблюдала на тренировках парня, вызывало заинтересованный взгляд не только у нее. Видела она оценивающие и одобрительные взгляды других девчонок в зале. А новые руки парня. Через год Макс буквально сунул ей под нос, тренированные мозолистые сильные пальцы, и с истинным удовлетворением заметил «Наконец-то мои ручки похожи на руки мужчины, а не белошвейки. Как они меня раздражали». Наташа радовалась за иномирного гостя и надеялась, Катя рассмотрит парня, ведь новый Сергей Романов ну очень отличался от прежнего. И это случилось. Надо было раньше догадаться и спровоцировать ревностью Ну, кто знал? Как говорится, знал бы, где упасть. «Ничего не меняется в мире», — устало вздохнула ведьма. Во все века ревность помогала влюбленным разобраться в себе. Наташа видела, как Катя искала ее взглядом, полным паники, и умышленно пряталась за спинами гостей. «Дорогая, определись уже в чувствах, и на этот раз давай без моей помощи». Я подустала сталкивать вас лбами. По просьбе Романова официанты золотой подковы подготовили корзинку для спонтанного предрассветного пикника. В нее положили бутылку шампанского, хрустальные бокалы, тарелку с виноградом и сырным ассорти и две порции клубничного мороженого. Такси отвезло молодых людей к морю. Благоустроенный пляж с зонтиками и шезлонгами в это время был безлюден. Из огромной стопки сложенных шезлонгов Сергей достал два. На один аккуратно разложил то, что находилось в корзинке, посмотрел на задумчивую Катю и мягким жестом пригласил девушку присесть рядом на второй. Самое любимое время суток у многих людей — это рассвет. В этот час отступает непроглядная тьма, на смену приходит прекрасная заря. Проходит еще немного и выглядывает ласковое солнце, а небо окрашивается в голубой цвет. Макс любил этот период, и когда мучила бессонница от беспрерывных мыслей, приходил именно сюда, к морю, которое с момента появления на Земле завораживало неповторимой красотой и загадочной линией горизонта. Он наслаждался рассветом и наблюдал за восходом солнца. Присаживайся, Катюш, я не кусаюсь. Мужчина слегка прищурился. Чувствую, сегодня будет совершенно необычный рассвет. Ты знаешь, он напоминает тебя. Катя робко присела рядом, несмотря на то, что в такси ее головка лежала на крепком плече мужчины, а ладонь находилась в его руке. Одну креманку с мороженым девушка протянула Сергею, Вторую взяла сама, задумчиво покрутила ее в руке. «И чем же рассвет похож на меня?» — улыбнулась Катя. «Он скоротечен, но захватывающе красив», — мечтательно ответил мужчина. «О нем можно говорить, но лучше увидеть своими глазами. Он всегда разный и незабываемый». Макс замолчал, вспоминая яркое и короткое пребывание Кати в эли После исчезновения девушки он часто сравнивал ее с яркой звездочкой или нежным и таким быстротечным рассветом. «Я должен признаться ей. Должен. Наверное, пора. Катя поймет». Похоже, он добился своего, победил самого себя. Катя перестала смотреть на него с подозрением и непонятным ожиданием. «Только почему он чувствовал сейчас...» обжигающую сердце радость со вкусом горечи. Бледно-серое небо светлело, яркие звезды постепенно исчезали, а небо приобретало лилово-розовый оттенок. Где-то там, далеко, очень-очень далеко, находился родной мир, который вряд ли когда-нибудь еще увидит. Макс отогнал печальные мысли, разлил шампанское по бокалам, один отдал девушке. Катя приняла напиток, а он решительно притянул девушку к себе, обнял за плечи. Снова посмотрел на небо. На лилово-розовом уже не смело проступала голубизна. Поднялся легкий ветерок, ласково пробежался по их лицам и попытался запутаться в локонах Кати и коротких мужских волосах. Девушка тихо рассмеялась, ветерок оставил их в покое, не найдя преграды. «Так почему я тебе его напоминаю?» С улыбкой спросила Катя, пригубив шампанское, зажмуриваясь. «Вкусное?» «Рассвет всегда проходит. Исчезает. Я не собираюсь исчезать». «Больше я не позволю тебе исчезнуть». Катя осторожно заглянула в серые глаза. Девушка услышала металлические нотки в голосе Сергея, А мужские губы вдруг уверенно накрыли девичьи, забирая взволнованное дыхание, завладевая, наслаждаясь. Тонкая женская рука обвела крепкую шею. Сильные руки обняли нежную податливую фигуру. Послышался звук разбитых бокалов. Огромное оранжевое солнце медленно и лениво поднималось из-за темной линии горизонта пока она отсвечивала бледными желто-оранжевыми бликами на Черном море. Вскоре вода приобретет бирюзовый оттенок, а небо станет голубым. Но сейчас восход солнца мало интересовал единственных гостей пляжа, хотя пришли они им любоваться. «Моя?» «Твоя». «Прощай, Максимилиан, прощай, мой лорд» я смогла полюбить другого мужчину. Катя почувствовала, как тиски на сердце наконец-то разжались до конца. «Я должен признаться». «Должен ли?» возразил внутренний голос. «А если все испортишь признанием?» Катя полюбила не тебя настоящего и не его прошлого. Она полюбила мужчину, который сейчас рядом и ей нужен неважно кто ты на самом деле важно что ты любишь и ради нее готов на всё